Ты забыл свою шляпу в Скенектеде, воскликнула жена. Ну, Бэки, Бэки, не говори так, забыл в Скенектеде. О, ну, мне больно слушать, когда ты говоришь, что я забыл шляпу в Скенектеде. Нет, серьёзно, нельзя так утверждать. В таком случае, где же она? Нет, Бэки, серьёзно. Как я могу ответить тебе, где она? Он уже на платок и стал обтирать им голову. Что это такое, спросила миссис Адамс. Это платок, Бэйки. Это не платок, это салфетка. Дай-ка сюда. Так и есть. Салфетка с уницеллами гостиницы. Как она попала к тебе в карман? Мистер Адамс улыбнулся. Он стоял возле машины, поднял воротник пальто и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, на его бритую голову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 Вы сказала предположение миссис Адамс. Ах, Бэки, ты не должна так говорить, засунув в карман салфетку. Нет, нет. Это жестокость твоей стороны говорить так. Что же теперь делать? Вернуться за шляпой в Скинтьи? Ну, сэр, сказал мистер Адамс уже оправившись от потрясения. Но это будет легкомысленный поступок, если мы вернёмся в Скенектидди. Да-да, Сэр, будет ли этот поступок достаточно разумным? Моя шляпа стоила 4 доллара в 930 году. Плюс чистка в 933 году 50 центов. Итого 4 доллара 50 центов. Мистер Адамс вынул карандашик и блокнот и принялся калькулировать. Моя шляпа сырая, в её теперешнем состоянии стоит не больше полутора долларов. До Скинктави и обратно 60 миль. Наш кар делает на один галлон бензина в среднем 16, ну, скажем, 15 миль. И того нам надо затратить 4 галлона по 16 центов за галлон. Всего 64 цента. Теперь надо принять во внимание амортизацию автомобиля, расходы на масло и смазку. Серьёзно. О, но не было бы глупо возвращаться с коннектаде за шепой. Миссис Адамс внесла новое предложение: отправить салфетку почтой, попросив администрацию отеля послать шляпу до востребования, скажем, в Детройт. К Джими должны быть через 2 дня. Покуда мы завтракали в маленьком кафе городка не то Спрингфилда, не то Женевы, мистер Адам с пошёл на почту. Он вскоре вернулся с независимым и гордым видом человека, выполнившего свой долг. Шестой день нашего путешествия.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 как по главам пустого увлекательного романа, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя заглянуть в последнюю страницу. И нам стало ясно,